Глава двадцать седьмая «Мать твою, оборотень!» Я попятилась, споткнулась, шмякнулась назад, поспешно подскочила, замерла, сверля глазами волчару. Если бы грянул гром среди ясного неба и под ноги ударила молния, я бы испугалась и удивилась меньше. Вскрикнув, отступила еще дальше от серого волка. «Нет!» — в ужасе выкрикнула я. «Не может быть!» — Вот и я тебе говорю, что не надо было путаться с кем ни попадя, — поддержала яга. Я не верила в происходящее. Таращилась на волка, а он с печальной мордой стоял рядом. Так вот, почему он сказал о себе, что он больше не собака блохастая. Вот о каком проклятии шла речь. Светогор, оборотень! — Прости, — заговорил он, — я нахожусь в услужении у соловья-разбойника три года. Увидел тебя впервые, когда ты из избушки выпала. Тогда Соловей дал указ гнаться за избушкой, чтобы просить Ягу стать его нареченной. Мы, волки, его гонцы сваты. С тех пор я не мог забыть тебя, Любава. Когда Соловей поехал в Ясеньград за зазновой своей, я вызвался вести его. Не подумали мы, что волк в городе вызовет переполох. Хоть я пытался говорить людям, что я добрый, но за мной погнались с вилами. Пришлось обернуться человеком а ночевать негде. Вспомнил про царские конюшни. Думал, что ты, Любава, ушла из них в поисках избушки, но обнаружил тебя на соломе. Мне бы уйти, но я не смог. Ты влекла меня так, что лучше умереть, чем уйти. Не сдержался, поцеловал. И в этот миг случилось то, чего не должно было случаться. Боги снизошли до нас и объединили навеки. Это была случайность. Так влюбленный волк нарекся, сам того не желая. Прости меня, Любава, не должен был я приходить к тебе. Не лука Серый, — оборвала его яга, вздохнув. Если бы бог Перун и духи природы не пожелали, то не встретились бы вы с Любавой и не нареклись. Так что все случилось не из-за поцелуя, а из-за воли духов природы и власти богов. Я ушам своим не верила и с недоумением смотрела на Серого Волка. Вот терраса. Могла в своем мире стать женой козла, а пришлось стать нареченной волка. Точнее, оборотня, но это уже детали. Стоило ли ради этого оказываться в сказке? Это у мужиков жизнь как зебра. То блондинка, то брюнетка. А у женщины как зоопарк. То козел, то осел, то баран. А мне вот повезло с псиной говорящей. Зоофилия я не страдала. Оттого всю любовь как ветром сдула. Собак я люблю, но не в качестве половинки. Тут припомнилось все, что ега и святогор обсуждали до того, как Светогор обратился в волка. Я тут же посыпала вопросы на Ягу. — ега ты сказала, что Светогор три года ходит в шкуре волка. Выходит, до этого он был человеком? Да — Да. Мне хотелось верить, что прежде у святогора жизнь была обычная. Но вместо еги ответил Светогор. Вернее, серый волк. — Заклятие оборотня на меня было наложено три года назад колдуньей за то, что не женился на ее дочери. Ведь не люба была мне та девица. Да только я был очень люб ей. В этом была вся беда. Девица пожаловалась матери-колдуньи. Та навеки надела на меня волчью шкуру. Обращения мои всегда были внезапны. То я человек, то волк. Это было ужасно. Яга узнала о моей беде и сделала обращение управляемыми. Заклятие почти удалось снять. Стоило подождать еще немного, я снова стал бы человеком. Но теперь я нарекся, и остаток жизни ходить не волком. — Остаток жизни — это долго, — протянула я с сочувствием, прогоняя жалость к волку. Заодно прицикнула на сердечное волнение, посмевшее напомнить о любви к Святогору Но почему проклятие останется навеки? Разве нельзя все же снять его окончательно? — Уже нельзя, — печально вздохнула яга, сделав сочувствующее лицо. — Светогор выбрал свою истинную пару, будучи оборотнем, — Значит, останется и в навеки. — А я не стану волчицей, — забеспокоилась за себя. А то ему не привыкать скакать по земле на четырех лапах. Но вот я не готова к таким подвигам. — Ты не станешь, — покачала головой яга, но все же пристально посмотрела на меня, будто прикидывала, подошла бы мне волчья шубка или нет. В любой другой ситуации я бы предпочла норковую, но сейчас напрочь откажусь от любой шубы. Чур меня, чур! «И зачем ты только явился на конюшне?» — вздохнула я, глядя на серого волка. «Я же сказал, что увидел впервые тебя тогда, когда ты вывалилась из избушки. А потом только смерть могла вынудить меня не идти за тобой. Уже в тот миг боги объединили нас, и поцелуй лишь объединил наши души. Не верю я в объединение душ и истинные пары», — поспешно соврала я, чтобы избежать странной участи. Быть истинной парой оборотни — сомнительное удовольствие. И если от этого еще можно отделаться, то я готова выпить любое антилюбовное зелье. — на лечение все равно, веришь ты в него или нет, — мешалась яга, сложив калачом руки на груди. — Вы не сможете жить друг без друга. Нет способа разрушить эти чары. — Способ есть всегда, — буркнула я, косясь на благоверного. — Так круто встрясть могла только я. Ленка вон за царевича собралась, а я на мешок с блохами покусилась. Впрочем, это кто на кого еще покусился? Не виноватая я. Он сам пришел.